НоАС 11. Невозможность потратить деньги сверх норм, соответствующих демографически обусловленным потребностям. Одно из средств сдерживания коррупции бессмысленно брать взятку, если нет возможности тратить полученные деньги.